Ротан вернулся спустя двадцать минут. Но ну, патрули везде без шороха нам из города не убраться. Значит, будем убираться с шорохом. Ждем Едвигу и мотаем, если, конечно, она не принесет новостей. Никто не проронил больше ни слова. Головы приподнявшиеся было с подушек, когда Ротан вошел, снова опустились. Занятый дом вновь погрузился в тишину. Гном отсиживался в каморке над спортзалом уже около суток. Утром и вечером было слышно, как внизу гулко бухают мячи, и азартно кричат «баскетболисты». Гном старался не обращать внимания на посторонние звуки, но неожиданно для себя вдруг ощутил жгучее желание спуститься и присоединиться к игрокам. Когда-то гном неплохо играл в баскетбол, несмотря на малый рост, да и кличку свою он заработал именно на баскетбольной площадке. Но в отличие от Макси Богса, карьеру гном сделал отнюдь не спортивную. Конечно, никуда гном не пошел. Стиснул зубы и снова подсел к крохотному чердачному окошку. Он видел, как прохаживаются по улице патрульные, группами по пятеро-шестеро. Видел, как останавливают всех без разбору прохожих и дотошно проверяют документы. И понимал, что сибирские безопасники прижали его к стене. Они явно знали, как он выглядит, составили фоторобот и разослали оттиски по всем постам. Даже если изменить внешность, у гнома немного шансов остаться неузнанным. И на резервный паспорт надежды мало. Гном знал, что безопасники просеяли всех приезжих, действительно всех, и отследили пути их прибытия в Алзамай. Резервный паспорт в этом случае только насторожил бы патрули. Человек с таким именем попросту никогда не приезжал в город. Оставалось только отсиживаться, как велел Варга. А Варга явно что-то затеял потому что его приказ оставить неподалеку от управления службы безопасности бинокль носил слишком уж суицидальный характер. Безопасники после этого просто обязаны выйти на варгу меньше, чем за сутки. Гном еще немного с тоской поглядел в окно, потом встал и бросил в стакан с водой таблетку чая. Вода потемнела и вскоре начала бурлить. Химическая реакция несла мощный экзотермический заряд. Вода не просто превращалась в сладкий, крепко заваренный чай, но еще и в считанные секунды нагревалась до кипения. Гном уже хотел сесть на табурет и поплаваться чайком, но тут внешняя дверь чердака едва слышно скрипнула. Гном бесшумно вскочил и вытащил игломет. С минуту он прислушивался, но с крыши больше не доносилось ни звука. Дверь могла бы качнуться от ветра или, скажем, от проскочившей рядом харзы, если бы не один немаловажный факт. Гном явственно помнил, что запер ее на щеколду, когда хранился на этом чердаке. Изнутри запер. Мягко переместившись ко внутренней двери, гном приложился глазом к щелке. В предбанничке было сумрачно и пусто, только по углам в пыли и паутине стояло несколько лопат, которыми зимой сгребали наметенный снег с плоской крыши. Внешняя дверь оставалась запертой. Гном ясно видел задвинутую щеколду. Петли внутренней двери гном предусмотрительно сбрызнул каталитическим раствором, и открываться она стала совершенно бесшумно. Внешнюю он трогать не стал. Решил, что лишний сторож в лице скрипящих петель не помешает. Спустя несколько секунд он уже выглядывал в щели наружной двери. Крыша выглядела пустынной, по крайней мере перед дверью. Даже вездесущие голуби, которые обыкновенно толклись на ветвях короны, куда-то поразлетелись. Гном потихонечку отодвинул щеколду, переместился чуть в сторону, чтобы спрятаться за косяк, и резко толкнул дверь. Та, отчетливо скрипнув, отворилась. Когда скрип растаял, и на крыше вновь воцарилась тишина, разбавляемая только едва долетающими звуками городского дня, гном обратился вслух и ничего подозрительного не услышал. Наконец он шмыгнул наружу, выставив гламет перед собой, прижался спиной к стене чердачной надстройки и шастнул за угол. Там тоже никого не оказалось, только плясал над крышей прогретый летним солнцем воздух. Так гном обогнул всю надстройку, потом встал на вентиляционную трубу и вскарабкался на кровлю надстройки. Если какой-нибудь умник так же, как и гном, неслышно ходил по кругу, сейчас было самое время свалиться этому умнику на голову, утащить внутрь и потолковать по душам. Все-таки не покидало гнома ощущение, что на крыше есть кто-то посторонний. Но из кровли надстройки он никого не заметил. Гном повертел головой, вспомнив, что его могут отследить с соседних крыш, однако и там не узрел ни единой живой души. Он шепотом чертыхнулся и прыгнул с кровли вплотную к двери в надстройку. Вошел внутрь, заперся и снова припал взглядом к щелочке. Простоял так минут десять. Если бы он сам собирался как-либо действовать на месте таинственного визитера, больше выжидать он бы не стал. «Нервы, блин», — подумал гном с неудовольствием. Он прекрасно знал, если начинают посещать подобные пустые галлюцинации, значит, пора на покой. Или хотя бы на длительный отдых. Крепкие нервы — едва ли не самое ценное, что есть у агента-одиночки. Он вошел в свою временную коморку, на ходу засовывая игломет за пояс, и вдруг застыл, будто кто-то неведомый и огромный, наблюдающий за всем со стороны, нажал на клавишу паузы на своем не менее огромном видике. Та самая полуденная воздушная рябь струилась сейчас посреди коморки, а над тумбочкой, ничем абсолютно не поддерживаемый, неподвижно висел стакан с чаем. Гном впервые в сознательной жизни растерялся. Но всего лишь на миг. Игломет моментально вернулся в его ладонь, и гном уже решил, что выстрелил и попал. Но вдруг это самое шевеление воздуха проворно перетекло вплотную к нему, схватило за локоть совершенно борцовским приемом, отравленная стрелка воткнулась в потолок, опрокинула гнома на пол, поймала руку на излом, вышибла игломет и прижала к полу. «Поговорить надо». Родился из ниоткуда бесплотный голос «Я не собираюсь тебя убивать или сдавать властям, мне нужно только поговорить». «Ладно», — сказал в пол гном, — «обещаю не дергаться». Можно подумать, у него оставался выбор. Гном не ожидал, но его сразу отпустили. Он перевернулся на бок и с немым изумлением пронаблюдал, как это самое воздушное шевеление вдруг пошло мерцающими искрами, словно экран не настроенного на канал телевизора. Потом между искрами появились прорехи с изображением. С каждой секундой прорех становилось больше, а искр меньше. И потом перед гномом появилась крепенькая девчонка в ладном комбинезоне. К предплечью ее незнакомым гному способом был пристегнут неизвестный гному пистолет. И гном моментально все понял. «Ты волк?» — спросил он хрипло. Девчонка оскалилась. «Волчица!» Гном покачал головой и, кряхтя, поднялся. Бока и рука ощутимо побаливали. Если бы всего десять минут назад гному сказали, что его завалит девчонка, он бы расхохотался. Но, глядя на эту девицу, гном совершенно не чувствовал своего превосходства. Он покорно уселся на табурет. «Я слушаю!» Девчонка осталась стоять. «Кого ты представляешь?» Гном прищурился. э э сударыня, я вам вполне поверил насчет волчицы, но не могли бы вы предоставить какое-нибудь веское доказательство, чтобы я не волновался, будто вы из местной службы безопасности?» Девчонка усмехнулась и откуда-то из-за плеча вытянула за ремешок обычный бинокль. «Родной насквозь. Знакомая штучка?» Гном кивнул. «Где он находился последнее время, знаешь?» Гном опять кивнул, он действительно знал. Бинокль подобрали безопасники, как он и ожидал. А оставил гном бинокль на крыше соседнего с управлением безопасности здания по приказу Варги. Девчонка метнула бинокль гному, тот рефлекторно поймал, бездумным отработанным движением. «Сходи наружу, там кое-что валяется. Думаю, это тебя убедит». И она демонстративно уселась на второй табурет. Гному ничего не оставалось, как последовать ее совету. На выходе из надстройки гном первым делом поймал на себе алую точку цели указателя. Ему недвусмысленно намекали, мол, на мушке ты, дружок, так что не трепыхайся. Естественно, что эта девица явилась сюда не в одиночестве. Второе, что привлекло внимание гнома, это труп. Труп мужчины лет 30-35, в цивильном костюме. На груди у трупа валялся форменный бейдж, не пристегнутый, а просто брошенный кем-то на мертвое тело. Гном склонился, решив ничего не трогать. Как знать, может, на него всего-навсего хотят повесить тривиальное убийство, какие-нибудь полуумные агенты-конкуренты. Бейдж удостоверял, что обладатель прилепленной фотографии является работником Алзамайского управления службы безопасности Сибири Игорем Александровичем Шверниковым. Судя по фотографии, Бейдж валялся именно на хозяине, ныне мертвым. Закаченные глаза не оставляли сомнений. Гном вздохнул, бросил взгляд туда, откуда в него целились, в ветвях короны вроде бы знакомо дрожал перегретый воздух, и вернулся в комнату. Девчонка сидела на табурете с самым независимым видом. «Если тебе интересно, то это я его», — сообщила она. «И за последние трое суток он у меня седьмой. Ты удовлетворен?» Гном колебался считанные секунды. «Наверняка это волки», — думал он. «Кто еще может работать так нагло? И камуфляж, опять же, не вращивают на земле такой селектуры. И аппаратуры такой не делают. Оружие незнакомое. Точно волки. А боссу что от меня нужно, чтобы я вычислил волков и устроил ему с ними встречу? Так пусть встречаются. Уж босс и разберется со всем, что свалится на его хитроумную голову». «Да», — сказал гном, — «я удовлетворен». «Я представляю частную организацию. Могу сказать название, но нужно ли оно вам? Что оно вам даст?» «Может, чего и даст». «Чирс, Туркменистан». «Вы не правительственная организация?» «Нет, я же сказал, целиком частная». «Вы зависите от кого-нибудь?» «Нет», — гном помотал головой. «Чирс уже много лет ни от кого не зависит». «Прекрасно!» Волчица встала и подошла к гному вплотную. У него был очень цепкий, прямо-таки гипнотический взгляд. «Нам нужно встретиться с руководителем, Чирс. Ты должен это устроить». «Легко!» — пожал плечами гном. «Но мне сначала нужно спросить у босса». «Лично?» «Нет, по связи». «Связывайся». Гном полез в тумбочку и достал заветную чернильницу, точнее, предмет, неотличимый внешне от чернильницы. Легкое нажатие на дно и срабатывает вживленный папилятор. Чернильница раскрывается, словно цветок, на шесть причудливо изломанных сегментов. Во влажном внутри хибернатора дремлет жук приемопередатчик. От чернильницы веет холодком и поднимается к потолку легкая морозная струйка. «Ух ты!» — сказали над ухом у гнома, а мгновение спустя уже знакомым телевизионным манерам рядом материализовался здоровенная детина. Не то овчароподобный, не то аморф. Но на самом деле, несомненно, волк. «Балдею я от их биоштучек», — сказал детина с неприкрытым восторгом. Девчонка покосилась на него, но ничего не сказала. Впрочем, некоторое любопытство гном и у нее в глазах все же рассмотрел. Жук просыпался. Для этого ему требовалось всего минута. Вот он встает на лапки, вот расправляет надкрылки, образующие крохотный отражатель, а единственный ус вытягивает вперед, вот вам и готовая высокочастотная антенна. Как только жук дал знать, что настроился на спутник, гном вытащил из специального паза одного из сегментов чернильницы иглу пестик и дотронулся до брюшных колечек жука в нужной последовательности. Жук мигнул хемолюминофором у основания крыльев. Это означало, что он выбрал из заранее загнанных в память сообщений, сжал его в рабочий пакет, закодировал и выплюнул пакет в эфир. Единственным коротким импульсом. Ответ пришел через 17 секунд. И ответ этот гласил «Зови». Жук странслировал ответ трижды и вспыхнул. Детина рядом с гномом отшатнулся от неожиданности. «Тю мать!» — ругнулся он. «Что, заело?» Гном покачал головой. «Нет, все в порядке. Это одноразовый жук. Он самоуничтожается после использования». «И что тебе ответили?» С нажимом спросила девчонка. У жука-близнеца, которого Варга просто не выпускал из рук, было всего два варианта ответа. Если бы Варга ответил «Веди», следовало направлять волков по заранее оговоренному адресу. Но Варга ответил «Зови». А это означало, что волкам нужно просто назвать его номер в гостинице, и все. «Вас ждут», — сказал гном. «Гостиница «Централь», номер 214, прямо сейчас». «В Алзамай нет гостиницы «Централь», — спокойно промолвила девчонка. «Это для кого попало нет?» — объяснил гном. «А для тех, кто знает улица Ахтиярская, дом 9. Только не ищите вывеску, там ее все равно нет. Пропуск, полагаю, вам оформят». Детина уже тыкал пальцем в крохотную раскрытую коробочку, похожую на книгу. «Есть такая улица!» — довольно выдохнул он. Девчонка встала. Детина захлопнул коробочку и сунул ее в нагрудный карман комбинезона. Волки явно собирались уходить. «Эй!» — негромко крикнул гном им в спины. «Вы мертвяка приберите, что ли? Нужно он мне, как игла в заднице!» Телепредставление, на этот раз синхронное, повторилось в третий раз, но теперь в обратной последовательности. Сначала мало искор, потом все больше, а потом только еле заметное дрожание воздуха. Двух человек, или двух волков, как ни бывало. «Вот бля!» — сказал гном с досадой. Возиться с трупом ему совершенно не улыбалось. Но волки решили все-таки ему помочь. «Режим!» — сказал невидимый детина. А потом над трупом вспыхнул неразличимый в свете дня пожар. И буквально в пару секунд от безопасника остался только пепел. Продолговатая кучка пепла, которую тут же принялся развеивать горячий летний ветер. Да, тупо подумал гном, что у человека, что у радио жука судьба, в общем-то, сходна. Обратиться в пепел, когда ты становишься не нужен. Целых пять минут гном бесцельно пялился на постепенно тающую черную кучку и все это время гадал, Чем они это сделали? Тем пистолетом, который был пристегнут у девчонки к предплечью? Или той штукой, которая имеет целеуказатель? Так гном и не нашел ответа на свой вопрос. Через пять минут он просто понял, что остался на крыше совершенно один. И решил, раз задание шефа выполнено, нужно сматываться из этого городка подальше. И побыстрее.